Желание понять – это ад. Логия 37. Ученики Его сказали, «В какой день Ты явишь нам Себя, и в какой день мы увидим Тебя?» Иисус сказал, «Когда вы обнажите свою ноготу без стыда, и возьмете ваши одежды, и положите их у ваших ног, подобно малым детям» и растопчите их, тогда вы увидите Сына, Того, Кто жив, и вы не убоитесь. Бояться – это все равно, что бояться самого себя. Иисус много раз говорил, «Страх – это не то, не то, чем ты являешься. Но ты боишься, так как не знаешь, чем ты являешься». Бояться того, что ты есть – самая безумная идея, как и то, что ты должен познать себя, чтобы не бояться. И я здесь, чтобы показать тебе, что эта безумная идея – лишь чертова шутка. Глубокий сон, о котором ничего нельзя сказать, возможно, является этим состоянием обнаженности, которое сейчас для меня недоступно, но которое есть все – Но то, чем ты являешься в глубоком сне, присутствует здесь сейчас. Просто оно одето в пальто и шляпу. Без основания глубокого сна не было бы сознания или реализации. Будь тем, чем ты являешься в глубоком сне, абсолютно не зная, что это такое. То не нуждается в каком-либо знании или незнании. Потому что тот, который знает или не знает, утром просыпается, а ночью снова засыпает. Но то, чем ты являешься в глубоком сне, не нуждается в этом знающем или не В глубоком сне ум больше не активен, однако тело продолжает функционировать. Что заставляет его работать? Кто в это время смотрит на тело? Кого интересует, работает оно или нет? Оно работает автоматически, без ума. Ну и что? Как и сейчас. Кого волнует с умом оно или без ума? Все работает само по себе – а не благодаря уму. Между мыслями и сознанием есть разница. Нет. Мысли – лишь аспект сознания. Нет никакого мыслящего. Вот и все. Сознание – создатель всех мыслей, которые возникают. И по своей сути, они сознание. Нет моих мыслей. Нет ума. И нет ума сознающего или несознающего. Ума не было никогда, особенно моего ума. И все же сознание не отличается от ума. Проблема в том, что ты хочешь получить некую выгоду, больше или меньше сознания. Однако тот, кто хочет получить выгоду – Благодаря большей сознательности, будучи зависимым от сознания, несет сплошной убыток. Поэтому забудь все это. Нет большего или меньшего сознания. Это одна из его характеристик. В том, что является реализацией Абсолюта, сознание – это все, что есть. Это тотальное функционирование. Но то, что ты есть, присутствует даже тогда, когда отсутствует сознание. То, что ты есть, не зависит от сознания. Но сознание зависит от того, что есть истинное «Я». Поэтому мы говорим «Ты есть то, которое есть сама свобода». Что значит «жить, не осознавая себя»? Нет того, кто живет сознательно или бессознательно. Кто бы имел выгоду от сознательной жизни? Ты что, в действительности думаешь, что абсолютному, истинному, нужна выгода? Каким же жалким было бы это истинное «я», если бы оно зависело от сознательной жизни? Ты ограничиваешь абсолют. Я ничего не думаю, я лишь пытаюсь понять. Пожалуй, это трудно, и я тебе бесконечно сочувствую. Желание понять это ад, поскольку его наличие подразумевает, что ты не понимаешь. Но как может истинное я не понимать истинное я? Это невозможно. Оно понимает себя в понимании, равно как в непонимании. Оно не нуждается в какой-то особой ситуации понимания, чтобы быть тем, что есть. Что за странная идея? Хотя, с другой стороны, я скажу тебе, пытайся понять еще лучше, даже если это не делает никакой разницы, поскольку ты не можешь поступать иначе. А старание не пытаться понять делает понимание даже еще более трудным. Отсюда нет выхода. Пока у тебя есть надежда, ты в аду. В немецком языке есть выражение «для быть беременной», «находиться в приятном ожидании». Ты забеременел идеей, что когда-нибудь себя познаешь. Это значит быть беременным. Если бы однажды я смог себя познать, то был бы более тем, что я есть. Ты забеременел, но никогда не родишь. Нет родов. Нет рождения ребенка. Поскольку ты не достигнешь того, чем ты являешься, благодаря пониманию. И понимание, которое возникло, гарантированно исчезнет. Говорить о понимании, которое является твоей природой, никогда не появляющейся и не исчезающей, мы можем лишь будучи тем, который абсолютно. Быть тем – это абсолютное понимание, без того, кто понимает или не понимает. У меня может быть иллюзия, что иллюзий больше нет. Прекрасная идея. Но когда больше нет идеи об отсутствии идеи, это симптом обнаженности, о которой говорит Иисус, того, что предшествует и лишено определения. Оно никогда не определяется, но означает абсолютное отсутствие всякой идеи или не идеи. Нет никаких признаков, У тебя вообще нет никакой информации. При таком подходе нет ни привязанности, ни непривязанности. Иногда у меня бывает такое чувство, что иллюзия, беспокойство, как облако, отделяющее меня от истинного я, и мне остается лишь ждать, пока это облако рассеется. Я не прав? Это не ошибка, но ты смотришь с этой стороны облаков. Для Солнца всегда солнечно. Когда ты то, что есть предшествующее, ты как Солнце, равнодушное к облакам. Солнце никогда не видит облаков. Оно сияет, вот и все. В знаменитой истории из Упанишат ночь идет к Богу и жалуется – «Каждое утро с восходом солнца я должна уходить. Оно меня убивает». И Бог спросил у солнца, «Как ты смеешь убивать ночь?» А солнце спросило, «Какую ночь?» «Когда подобно солнцу ты то, что ты есть, ты вообще ничего не знаешь». «Ты есть, вот и все. Ты есть этот абсолютный свет» который просто сияет, не зная о том, кого он освещает. Во многих культурах Солнце было избрано в качестве Бога, например, у Майя, потому что Солнце не делает различий. Оно просто сияет. И то есть ты. Восхождение внутреннего Солнца, восхождение осознавания – Это восхождение того непредсказуемого солнца, которое нельзя ни вызвать, ни создать, ни контролировать. Неважно, насколько усердно ты стараешься, тебе ничего не удастся сделать, чтобы заставить его взойти или помешать его восхождению. Оно восходит, когда восходит, но не благодаря чему-то. Видеть, что ты ничего не можешь сделать, уже покой, потому что тогда нет ни действия, ни свободной воли. И это представление. Несмотря на то, что мы понимаем, что разум не ведет к видению реального, как получается, что ты продолжаешь обращаться к нашему разуму, прибегая к разъяснениям или совершенно убедительным аналогиям, таким как история Солнца. И в то же время, если это не проходит через мой разум, ничего не работает. Ничего и не будет работать. Вот в чем красота. И ничего не должно работать для того, что ты есть. Я обращаюсь к твоему абсолютному разуму, к тому, что есть Солнце, посредством незнания ничего посредством отказа от всего относительного знания, посредством бытия тем, что есть самознание, к тому вечно сияющему разуму, который есть абсолютное Я, как Святой Дух. У этого разума нет Я это чистый разум, как абсолютное сознание. То говорит и то слушает. Это не мой или твой разум. Я никогда не обращаюсь к твоему разуму. Я говорю с тем, что я есть. Мы страшно жаждем бытия. Мы в состоянии ожидания. Вы подобны лошадям. Я могу привести вас к воде, но я не могу заставить вас пить. Вы испытываете жажду, «И поэтому вы здесь. Значит, мне никуда не нужно вас вести. Вы сами будете пить. Это непосредственная встреча с тем, что вы есть. И его никто не может избежать. И оно не требует ничего, никаких приготовлений. Мы никогда не сможем подготовиться к тому, что мы есть». А идея, что мы подготовлены лучше, чем другие, просто высокомерие ищущего. Мы пытаемся объяснить, понять, где мы функционируем как человеческие существа, что мы есть на самом деле, это остается для нас совершенно неизвестным, совершенно загадочным. Такова деятельность внутри сознания. Она требует умственной настройки, что для нас нелегко. Нет. Сознание играет вас настолько совершенно, насколько вы только можете быть. Проблем нет. Вас играет абсолютное сознание. Оно играет невежду для чистого развлечения. Но почему это совершенное невыразимое абсолютное сознание получает удовольствие от исполнения роли невежды? потому что невежественность так же совершенна, как и знание. Это точка зрения без точки зрения. Если вы хотите прийти ко мне, вы должны быть обнаженными. Логия 54. Иисус сказал… Блаженны бедные, ибо ваше царство небесное. Никакой обладатель никогда не достигнет того, что является небесами, раем. Поэтому Иисус сказал, если вы хотите ко мне прийти, вы должны быть обнаженными. В неопределении Бога есть только Бог. В неопределении истины есть только истина. Но истина не может никому принадлежать. То, о чем ты говоришь, полностью согласуется с логией 78. Иисус сказал, почему вы пошли в поле, чтобы увидеть тростник, колеблемый ветром, и увидеть человека, одетого в изящной одежды, подобно вашим королям и великим мужам, Они носят изящные одежды, но им не под силу познать истину. Избавление от идей – это великий уход собственника или делателя. Позволь твоему кораблю выйти в открытое море с помощью понимания, что избавление от идей – суть отказ от ума. Рамана сказал… Лишь одно отделяет тебя от того, что ты есть идея моего. Откажись от этой собственности, и тогда ты будешь совершенным, каким ты был всегда. Я нахожусь в незнании себя, и молниеносная вспышка, позволяющая мне себя осознать, гаснет слишком быстро. Но то, что я есть, присутствует вечно. Я всегда возвращаюсь к чистому восприятию. То всегда есть то, что есть, первое и последнее. И то не нуждается в сознании. Сознание – это фантом, возникающий в восприятии. Но это восприятие никогда не бывает чем-либо затронутым никогда не изменяется, какой бы то ни было вспышкой или чем бы ты это ни назвал. В эту невинность не может проникнуть никакой смысл. Сознание, проходящее через опыт, равно как и сам опыт, всего лишь тень. Поэтому сознание бесполезно. В этом смысле сознание само нуждается в помощи. Сознание ⁇ это спящий, который видит сны. А сон сознания возникает в чистом восприятии, которое является уком Бога и не может быть запятнано. Оно всегда то, которое есть безосновная основа, о которой рассказывал мастер Экхард. То, которое не нуждается в основе, так же как и в знании или чем-либо еще. Что происходит, когда личность охвачена депрессией? Для отдельной личности, всегда ищущей смысл жизни, существование бессмысленно, и это невыносимо. Однако для того, что ты есть, эта легкость, это отсутствие смысла, является чистой радостью. Но для того, кто отделен, Такое счастье невыносимо, поскольку тогда он не может оставаться отделенным. И он испуган идея рождения настолько сильна, что вместе с ней приходит страх смерти. И пока рождение реально, ты боишься этой бесконечности, поскольку ты не знаешь. Когда ты видишь, что твоя природа нерожденная, Тогда нет ничего, чтобы выносить или не выносить. Никто не может вынести эту легкость, невыносимую легкость бытия. Это повергает тебя в депрессию, поскольку ты находишься в пустоте. Пустоте, которая будет тебя учить и опустошать. В результате чего ты становишься пустотой пустоты. Потому что только «пустоте пустоты» неизвестна пустота. Буддисты, которые очень интересуются пустотой, говорят, что пустота – единственный учитель. Затем ты привыкаешь к пустоте, которая в конце концов тебя уничтожает. То, что оказывается в пустоте, не может продолжаться. Сначала ты делаешь все, чтобы ее избежать, до тех пор, пока ты больше не можешь это делать. И затем она тебя поглощает. И когда больше нет тебя, нет больше и пустоты. Буддисты также говорят, что самсара – это нирвана, нирвана – это самсара. Значит ли это, что искать нирвану бессмысленно? потому что она в любом случае уже здесь и сейчас, как самсара, то есть мир, в котором мы находимся. Ты не можешь искать нирвану, потому что нирвана – это ты сам. Это всегда выглядит так. Бог ищет Бога с мыслью, что Бог должен знать, что такое Бог, и хочет отвести Богу какое-то место. Таким образом, у него точно есть проблема. По этой причине только истинное «Я» может выбрать истинное «Я». Нет. Для того, что есть истинное «Я», выбора нет. Есть отсутствие выбора. Всемогущий не обладает силой, поскольку нет второго, которого мог бы контролировать первый Истинное «я» не может контролировать даже себя. Полнейшая беспомощность. Значит, Бог не всемогущий, а совершенно бессильный. Он всемогущий, поскольку нет никого другого, кто мог бы его контролировать. Однако он никак не может контролировать себя. Поскольку для контроля нужны двое. Поскольку Бог это все, что есть, нет абсолютно никакого контроля. Контролирующий не может контролировать контролирующего. Следовательно, Он, всемогущий, свободный от необходимости контролировать. Абсолютная сила в том, чтобы просто быть тем быть одиноким. Ты никогда не будешь способен вынести одиночество. Никогда. И никто не может оставаться в одиночестве. Поскольку в одиночестве без другого отсутствует сама идея одиночества. Не остается даже одного. Потому что для идеи об одном тебе нужны двое. Именно поэтому Это называется адвайтой, недвойственностью. Это предшествует словам и предшествует сознанию. Предшествует. Это за пределами запредельного, которое предшествует. Ты теряешься в запредельном. Папа Джи сказал, прежде слов ты есть, просто будь тем. Я добавлю, потому что ты не можешь иначе. Для того тебе ничего не нужно делать. Даже быть за пределами, что все еще может быть желанием. Но ты есть то, что ты есть, с желанием или без него. Глуп ты или умен, ты не можешь утратить это абсолютное знание. Поскольку ты то, нравится тебе это или нет. Ты притворяешься глупым. Вот и все. Все притворяются глупыми. Нет. Есть только один, кто глуп. Истинное я. И думаю, что оно бесконечно наслаждается глупостью. Поэтому будь тем, который вечно наслаждается. Тем, который есть само счастье и не может не быть счастливым. Даже если оно пытается уклониться от счастья, оно не может этого сделать, поскольку уклонение – это все то же счастье. Оно неизбежно. Ты и вправду сказал, что моя природа – само счастье? Да, твоя природа – это отсутствие того, кто счастлив или несчастлив. И это чистое счастье. Все есть мост, ведущий в никуда. Логия 45. Иисус сказал, не собирают виноград с терновника и не пожинают смок в чертополоха, ибо они не дают плода. Как прожить жизнь или как быть прожитым жизнью наилучшим из возможных способов? Нет такой вещи, как проживание жизни. Что проживает что? Как жить чистой жизнью? Что такое чистая жизнь? Чистая жизнь – это самая грязная из известных мне идей. Потому что если ты говоришь о чистой жизни, то есть также и нечистая жизнь. Поэтому запятнана уже сама идея чистой жизни. Нет никого, кто проживает жизнь или проживается жизнью. Кто хочет знать? Кому нужно знать, что такое жизнь? Кто хочет ее контролировать? Я. С каких пор? начиная с экзистенциального кризиса меня, духа фантома. Фантому хочется познать жизнь и самому стать живым. Красота жизни в том, что она не может быть познана или контролируема фантомом или чем-либо еще. Это маленькое «я», эта идея, хочет контролировать жизнь. Но, слава Богу, Жизнь не может контролировать никто, известный или неизвестный. Опять же, что бы мы ни смогли познать или понять, относится к этой относительной жизни и не имеет никакого значения для той жизни, которой ты являешься. Реку не беспокоит, плывет ли рыба против течения или по течению. Рыба думает, что она существует. Идея думает, что существует идея. Опять-таки, именно коренная «я» мысль всегда желает знать. Она уже фантом, а фантома нужно понимать. Ему всегда что-нибудь нужно. Ему нужен другой. Без другого он не сможет выжить. Фантому нужно отражение. Поскольку он уже отражение, поэтому он размышляет над тем, что такое жизнь. Иногда он думает, что нашел ответ. Я плыву вместе с течением. Это звучит хорошо, но лишь до тех пор, пока ему не встретится водопад. В этом смысле мы возвращаемся к логии девятнадцатой. Блажен тот, кто существовал до того, как он стал существовать. Да, и говорю я с тем. Именно поэтому я называю эти беседы беседами с собой. Я не хочу чем-либо помочь. Я могу лишь указывать на то, что предшествующее существованию то никогда не испытывает ни малейшей нужды. Есть лишь покой, никогда не нарушаемый пониманием непониманием или любым другим бла-бла, интересным или нет. Все находящиеся здесь очень хотят такого покоя, и я могу лишь устранить то, что можно устранить. Логия сороковая. Иисус сказал, виноградная лоза была посажена в стороне от Отца, но поскольку она слаба, Ее вырвут с корнем и уничтожат. То, что ты есть, всегда будет абсолютным остатком, абсолютным субстратом, из которого больше ничего невозможно извлечь. И это сам покой, постигаемый не знанием о нем, но бытием им. Я всегда говорю, «Познай себя», Как ты знаешь себя в глубоком-глубоком сне? Мы наиболее пробуждены в глубоком сне? Нет никого, кто является пробужденным, так же, как нет никого, кто находится в глубоком сне. В глубоком сне есть только осознавание и нет осознающего. Главное в том, что в осознавании нет никого, потому что нет ни времени, ни другого. Поэтому все, что исходит из идеи существования другого, идея рождения, это усвоенная нами концепция. Не является ли чувство «я есть» – чувство существования – мостом к высшей реальности? Видя мост, ты понимаешь, что не являешься этим мостом. В итоге это сводится к тому, что все, что ты переживаешь, даже переживающий, принадлежит переживанию и не является тем, что ты есть. Все есть мост, ведущий в никуда. Сплошные мосты, но никого, кто бы их переходил. По этой причине Папа же сказал «Храни покой». Не следуй ни за одной тенью, поскольку тенью является даже сознание. Сознание нуждается в тебе, но ты совершенно не нуждаешься в сознании. Ты предлагаешь нам сменить точку зрения, отбросить все точки зрения. Это точка без точки. Разве не лучше видеть красивый сон, чем ночной кошмар? Для того, что ты есть, между ними нет никакой разницы. То не знает ни сна, ни сновидящего. И то, что видит между ними разницу, не то, что ты есть. Ты – это приятие. Ты – источник рая и ада, а источник не делает между ними различий. Ты – абсолютное истинное Я. Пока мы видим других, присутствует кто-то. И когда ты отталкиваешься от этого кто-то, возникает самосоживение. Этому маленькому Я в том или ином виде нужна помощь, потому что оно себя не знает. Знать себя – это значит не знать никого другого. Ты не знаешь себя, следовательно, как ты можешь знать, что такое другие? Поэтому ищи пустоту, так же, как пустота ищет тебя, поскольку пустота неотвратима. Как я могу искать пустоту, если я уже пустота? Не боясь ее. Потому что ты есть пустота. Это единственный истинный способ ее поиска. Узнать себя в том, которой есть пустота, это самопознание. И так ты больше ее не боишься. Не является ли то, что ты зовешь чистым восприятием, восприятием пустоты? Это как пустота. Пустота идей, пустота форм и даже не форм. Это пустота осознавания, как поток. Тотальное отсутствие меня или любой другой идеи, поскольку всякая идея – видимость, но не то. То никогда не приходит и не уходит. Оно всегда первое и последнее. Мог бы ты сказать, что в этом чистом восприятии фантомы формы мыслей просто возникают как фантомы, или они вообще не возникают? Не обращай внимания на то, возникают они или нет. Когда ты являешься тем, что есть пустота, кого волнует, возникают они или нет, остаются они или нет. Только тень беспокоится о тени. Пустоту это не волнует. Ее не волнует даже отсутствие беспокойства об этом. А тот, кого это беспокоит, по-прежнему принадлежит к мимолетным видениям. Что вы видите, глядя на меня? Я вижу форму себя. Так кто эта мимолётная тень? Форма мимолётна, но не то, которое я есть. Форма – это просто иллюзорная форма, но то, которое есть эта форма, никогда не приходит и не уходит. Оно совершенно неподвижно. Поэтому я никогда не говорю с приходящими формами возникающими как мать, дочь и так далее. Я их вижу, но они только… «пфф», поскольку я всегда обращаюсь к тому, которое не рождено и никогда не умирает, а не к чему-то обусловленному обстоятельствами или являющемуся лишь вибрацией сознания. Оно есть и его нет. Всегда парадокс – я его вижу и не вижу. Ты мог бы сказать, что эти возникающие формы обладают кажущимся существованием только потому, что есть ты? Нет. То, что является существованием, неизменно. И есть только то. Всего остального не существует. А кто видит сны? Сновидящий принадлежит к этой мимолетности. Утром он возникает а ночью исчезает. А неизвестное, предшествующее сновидению, то, что мы можем назвать абсолютным сновидящим, вечно неподвижным, никогда не оставляющим того, что есть, этот сновидящий, никогда не нуждающийся в появлении или исчезновении сновидения или сновидящего, есть сама жизнь, живое. Остальное мертвое. Но этот страх, который мешает мне позволить по статте стереть меня, был создан снавидящим. Страх потерять себя – это препятствие? Этот страх – идея собственника, моего «я». На самом деле ты боишься потерять это «я», которое ты называешь своим. И из-за этой иллюзорной идеи ты потерял себя. «Все, что я смогу делать...» Это повторять, что ты не можешь потерять то, что ты есть. Страх лишь фантом, страшащийся от того, который есть фантом. Поскольку через бытие тем, который есть фантом, фантом исчезает. Ничто из системы выживания этого проблемного «я» никогда не бывает способно принять тот факт, что проблем нет. Отсутствие проблем – это то, чего оно боится больше всего. Это является его наибольшей проблемой, поскольку в отсутствии проблем оно не может существовать. Поэтому у него никогда не бывает нехватки в проблемах. Если истинный «я» ни в чем не нуждается, зачем вся эта игра воплощений, игра невежества? если для истинного «я» нет абсолютно никакой разницы. Существует бесконечное множество различий, но это не делает разницы. Текущий момент уникален, он не похож ни на какой другой. Но для того, что ты есть, всегда есть только единство, без каких бы то ни было сравнений. Космос – единство. Отличие абсолютно, поскольку оно ничего не меняет. Это абсолютное отличие для того, что создает эту разницу. Абсолютное преимущество – это абсолютное отсутствие того, кто может обладать каким-либо преимуществом или недостатком. Преимущество абсолютно. Но абсолют не знает преимуществ. Таким образом, абсолютное знание содержится даже в том, что мы называем невежеством. То, которое есть само знание, становится формой относительного знания и формой невежества. Но оно всегда абсолютное знание. В сущности, абсолютное знание – это и невежество, и относительное знание. Есть только абсолютное знание истинного «я» при любых обстоятельствах и в любых формах. Есть только истинное «я», и значение имеет только это. Остальное – это определяющий, который определяет, ничего не определяя.